Глава тридцать В капитанской рубке стояла тишина. Ринус склонилась над сферой управления и что-то бормотала себе под нос, то и дело сверяясь с небольшим свитком, который держала в руках. На ее лбу пролегла морщинка, говоря, что к девушке сейчас лучше было не подходить. Сноукас с двумя другими бывшими реинкарнантами разошлись по краям комнаты, заняв места наблюдателей и контролирующих. Что же до Сонга, то он остался стоять возле Рину, наблюдая за тем, как астральный корабль медленно поднимается над центральным городом этого мира. Он немного напрягся, когда духовный источник, разогнавшись, начал стремительно ускорять судно, пока это не вышло за пределы границ мира секты Темных сумерек. Печать не истлела и не разрушилась, и Сонг, наконец, позволил себе немного расслабиться. У него была мысль, что мастер печатей мог специально создать видимость техники, но нет, все обошлось. Но самое сложное позади, выдохнула Рина, утерев выступивший на лбу пот. Куда теперь? Сноу, позвал сон к девушку, будь добра, озвучь местоположение ближайшего из тайников. Сноу, Кас, оторвалась от своей работы и подошла к сфере управления. На ней сейчас с помощью иллюзорных техник демонстрировалась причудливая сетка, обозначающая пространство внутренних миров человеческого атолла развития. «Здесь», – уверенно она ткнула пальцем в один из квадратов сетки, – «нам нужно отправляться туда». «Хм, необитаемый мир», – заметила Рино, – «это точно нужное нам место». «Несомненно», – кивнула в ответ Сноу. «Как долго мы будем лететь до этого места?» – спросил Сонг, прервав уже готовившуюся задать следующий вопрос Рину. «Но с учетом того, что наш духовный источник не в лучшем состоянии, то где-то около двух недель. Скорее всего, все же чуть быстрее. Но это если по дороге нам не встретятся космические и духовные бури или пираты». «Пираты?» – удивился Сонг. «В центральных мирах?» «Иногда самые отчаянные из них пытаются заниматься охотой даже в центральных мирах», – кивнула девушка. «Это редкость, но такое может быть». Она ловкими движениями начала что-то делать над сферой, разворачивая корабль и ставя его на курс. Было видно, с каким трудом ей давалось управление судном, но девушка не жаловалась, лишь прикусив губу, продолжала с упрямством ставить судно на требуемый курс. «Вот и все. Предварительный маршрут я проложила. Теперь корабль сам следует до указанного вами места, но нужно будет постоянно дежурить в рубке на случай непредвиденных проблем». «Хорошо», – кивнул Сонг. «Я составлю расписание для всех находящихся на корабле, а пока...» «Хочу посмотреть на наш духовный источник. Рину, ты со мной?» «Да», – девушка кивнула, отойдя от сферы. Спустившись на слой с духовным источником, мы оказались посреди пустынной местности, в центре которой горела рукотворная звезда. Духовный источник астрального сутна. Благодаря специальным печатям, закручивающимся вокруг источника сейчас, он не представлял какой-либо угрозы. Однако жара, испускаемого им, было более чем достаточно, чтобы даже практики уровня сонга или рину Ощутили его неприятное давление. «Видите?» – девушка показала на постоянно меняющуюся цветовую гамму источника. Он становился то ярко-красным, то тускло-оранжевым. «Духовный источник нестабилен, как нас и предупреждал чиновник порта». Но он утверждал, что этого хватит для обычного полета. «Да, если не пытаться выжать из корабля слишком многого», – кивнул Арину. Именно поэтому я хотела удостовериться своими глазами. Когда-то давно эта яхта была очень быстрой. Возможно, даже одной из самых быстрых в секте темной души. Но это было раньше. Сейчас, если мы попробуем использовать духовный источник на полную мощность, то рискуем сжечь его в течение пары часов. Да, не весело, но я ожидал чего-то подобного после слов чиновника, продавшего нам корабль. Будем надеяться, что полной скорости нам за все время полета не потребуется. Согласна с вами». Вернувшись на мостик, Сонг прежде занялся организационными вопросами, создав, как и обещал, расписание дежурства возле управляющей сферы. Со слов Рину, через пару дней корабль должен был покинуть территорию секты Темной Души, И именно после этого начинались самые большие проблемы. Маршрут корабля пролегал не только через пустынные и свободные области центральных миров. Далеко впереди лежали земли, принадлежащие божественному клану и храму небесного величия. Несмотря на то, что они являлись адептами светлого пути развития, это далеко не значило, что эти силы были добряками. И храм и клан вполне могли по собственной прихоти уничтожить корабль, особенно с местом приписки одного из миров секты темной души. Оставалось надеяться на благоразумность людей и на то, что ни божествам, ни храму полноценная война сейчас была не нужна. К сожалению, делать крюк и огибать обжитые районы центральных миров значило подвергать себя еще большей опасности. После того, как все было сделано, Сонг вернулся в карманный мир с жилыми домами и нашел в нем сноуказ. Она облюбовала один из двухэтажных домов неподалеку от площади. Другие практики из закрытого мира указали путь к нему. Как ни крути, а даже такой относительно небольшой духовный корабль был рассчитан на экипаж как минимум в 3-4 раза больше того, которым располагал сейчас Сонг. Но тут уже ничего не поделаешь. Он не был готов нанимать кого-то со стороны. Вот список дежурства. Сонг протянул свиток с именами Сноукас. Хорошо. Девушка с благодарностью кивнула, и когда парень уже собирался уходить, вдруг окликнула его. Послушай, я... Я понимаю, что это уже возможно слишком, но если вдруг представится такая возможность, Сонг... «Верни нас домой!» Он замер, обдумывая ее слова. У него был свой путь, и возвращаться в ближайшее время сон к не планировал. Сноукас поняла причину его колебаний без слов. Она улыбнулась и мягко пояснила. «Я все понимаю, мы и так сильно задолжали тебе, поэтому я и не требую ничего. Просто прошу, если вдруг так получится...» «Хорошо». кивнул сонг, прерываясь на указ: «Если вдруг мне представится такая возможность, я постараюсь вернуться в закрытый мир. В конце концов, у меня там тоже осталась пара дел, которые стоило бы закончить». Ему сразу же вспомнился старик Лот. Сейчас он все еще находился в закрытом мире, и самым правильным было бы забрать его в высшие миры. Тем более, что сейчас с этим кольцом Старику не нужно опасаться, что его кто-то обнаружит. «Спасибо, спасибо еще раз!» Тем временем Сноукас с признательностью склонила голову, отдавая должное Сонгу. С этого момента начался их относительно спокойный полет вглубь центральных миров человеческого атула влияния. Сонг выбрал себе уютный дом на самой окраине поселения у небольшого леса, который оказался частично иллюзией, но сделанной достаточно искусно, чтобы не бросаться в глаза. Из-за невозможности практиковать боевые искусства, он полностью сосредоточился на выведении токсинов из своего тела, а это оказалось самой непростой задачей, с которой Сонг когда-либо сталкивался. За все время, когда был практиком боевых искусств, он лишь несколько раз занимался очищением, и последний раз это произошло с ним в том самом источнике возле башни мира испытания. Жаль, но это оказалось недостаточно, чтобы полностью решить проблему Сонга. Каждый день он продолжал заниматься медитацией, прогоняя через свое тело настоящие массивы духовной энергии, из-за чего помещение, в котором он медитировал, начало очень быстро приходить в негодность. Первыми стали изменяться красочные гобелены на стенах. Их стремительное истлевание демонстрировало пагубное воздействие токсинов, наполнявших тело Сонга. Следующими начали разрушаться предметы мебели. Односпальная кровать на второй день рассыпалась в труху, а стул и стулья превратились в пыль еще раньше. Последними коррозии подверглись сами стены. Они почернели и покрылись слоем серого налета. Сам Сонг после каждого сеанса медитации был вынужден отправляться к персональному горячему источнику чтобы очистить свое тело от покрывающих его склизких остатков негативной энергии. Этот процесс он был вынужден проделывать до 10 раз на дню, но, к сожалению, оказался вынужден признать, что его прогресс по очистке тела продвигался слишком медленно. Приходилось постоянно сохранять максимальную концентрацию, поглощая огромное количество скупленных ресурсов Чтобы хоть как-то ускорить очистку тела, и к конца этого он не видел. На вторую неделю, когда Сонг отдыхал между своими сеансами очищения, в голове раздалась речь Рину. Мастер Сонг, поднимитесь, пожалуйста, на мостик. Вам нужно это видеть. Немного удивившись, до этого момента его никто не смел отвлекать, парень поднялся на ноги. И после того, как переоделся, отправился к Рину. Видимо, произошло действительно что-то плохое, раз его отвлекли от медитации. Когда он появился на мостике, там уже собралась большая часть экипажа, включая, естественно, Рину и Сноукас. «Мастер Сонг, мы находимся возле мира божественного клана, и нас остановил один из их духовных кораблей». «Мы что-то нарушили?» – спросил он. «Нет, они останавливают все суда, не принадлежащие им. А причина?» «Посмотрите сами». Сунг перевел взгляд на иллюзорную картину, расположенную на стене и демонстрирующую происходящее снаружи корабля. Там, среди космической пустоты, он увидел более тысячи гигантских судов, зависших у планеты божественного клана. Каждый корабль был значительно больше того, на котором когда-то Сонг прилетел в мир секты темной души, и судя по тому, что он видел, корабли продолжали пребывать. «Они что, готовятся к войне?» – спросил озадаченно он, переведя взгляд на Рину. «Похоже на то», – согласилась девушка, – «но это совершенно точно не нападение на секту темной души, нас не тронули». Если они выступают не против них, то против кого? Вопрос Сонга повис в воздухе. Корабли все прибывали. Возле планеты их собралось уже больше десяти тысяч, и возглавлял этот флот глава эмиссаров закона божественного клана и сын действующего великого старейшины. Отец даровал ему новый титул адмирала и направил к окраинам человеческого атолла влияния. «Очень скоро духи сделают свой ход», – сказал он новоиспеченному адмиралу. «Они уже почувствовали, что стены атолла истончились до такой степени, что уже не сдерживают влияние их атолла. Вторжение неминуемо». «Да, отец». Лаконично ответил мужчина, склонив голову. К сожалению, я не смогу тебе отдать всех воинов. Ты и сам понимаешь, что угроза духов не единственная, что сейчас нам угрожает. Однако не все так плохо. Силы Храма Небесного Величия помогут тебе. Мне удалось договориться с его головой. Какое-то время у тебя должно получиться сдерживать натиск духов. Я прошу тебя сделать все, чтобы приостановить их продвижение. Разрешаю любые способы. Постарайся выиграть нам хотя бы несколько сотен лет. Но ну, а я вместе с главой Храма Небесного Величия постараюсь обнаружить причины появления алчущей пустоты».